сухо потрескивали дрова в кострах прятались за мелкими облачками звезды презрительно квакали жабы в лесном болотце он сказал чирик куку -ку! царство лежат на боку прокомментировала девушка Факир был пьяный фокус не удался говорила с ургой нужно посоветоваться она в магии понимает она чего нибудь придумает — Ну же, ну! — напряг всю свою волю Олег, отдавая приказ всем людям на много дней пути вокруг встать и прийти к алтарю, чтобы принести единую клятву. — Ну! — Ничего. — Времени уж, наверное, за полночь, — широко зевнула Мне Интересно, здешним часам это какая палка? Пошли спать, Олежка. Будет новый день, новая пища. Но утро вечер мудренее. Но опять же я вот-вот подойти должен. Шаманку к работе привлечем. Я попророчить могу. Урга говорит на мне любовь наяды и милость у и глаза колдовские. Напоминание про глаза стало последней каплей. Ведун сломался и признал поражение. Всегда и во всем не может вести даже колдунам. «Столько сил убил, чтоб меня волки съели!» Поднялся Середин, отряхнул штаны. «Обидно!» Видать, напутал что-то по памяти. «Ты на старуху, бывает, проруха!» Утешила его девушка. «Потом еще попробуешь!» И тут вдруг мир вокруг замер. Наступила мертвая тишина и недвижимость. Перестали колебаться травины, окаменели в полете мошки, застыли языки пламени над кострами. Это длилось всего лишь краткое мгновение, и тут сразу со всех сторон в людей ударил плотный поток ветра, кинув их к алтарю, кровавый пух. Перемешиваясь с зерном, взметнулся вверх, Закружился, стремительно выгорая золотыми искрами. Котел, словно паровозная труба, выдохнул облако пара, Одновременно ярко полыхнули огнями обе свечи, Соединившись через облачко в широкую ослепительную дугу. — Вот она, полночь! Олег отпихнул девушку, схватил с земли оброненное перо, Вскинул вверх. Лети, белый ворон, за чистые поля, за синее море, за крутые горы, за темные леса, за зыбучие болота. Ищи, белый кречет, мужей храбрых, людей верных, душой чистых. За стань их сонных, возьми их теплых, садись на белую грудь, на ретивое сердце, на теплую печень и вложи им волю мою в душу, чтобы не могли без меня ни пить, ни есть не гулять не пировать пусть я буду у них всегда на уме алтарем мой в сердце ветер вырвал перо и мимо огненной дуги умчал в небо так все же ворон или кречет шепотом переспросила его девушка а еще мне понравилось возьми их тепленькими классный совет что ты за чушь несешь Алекс плюнул и ударил кулаком в ладонь. — Вот ведь наперекосяк как пошло. Теперь не знаю, что и получится. — Смотри! — испуганно присела Роксолана, прикрывая голову руками. Ведон развернулся, обнажая меч, а перед ним, выпрыгнув прямо из разросшегося над котлом облака, бесшумно приземлился огромный... Полтора человеческих роста белый остромордый волк. Тщательно обнюхав середину, зверь сделал круг вокруг него, потом вокруг алтаря, вокруг костров и могучими стремительными прыжками умчался во мрак. — И что теперь? — шепотом спросила воительница. — Ждать? — ответил Олег. — Дров под котлы подбросить и ждать можно лежа на овчине и накрывшись другой поспать им и правда немного удалось но едва солнца разогнало утренний туман как серединен услышал шаги и тут же поднялся удивленно крякнул ты Александр что ты здесь делаешь меня привел волк ведон остановился кормчий не переступая кольца из стоящих на углях казанов. Я проснулся от того, что он лапы мне на грудь поставил. Сперва я решил, что он хочет меня загрызть. Но волк отошел к лестнице и оглянулся. Я понял, что это не сон и что он зовет меня за собой. Я пошел за волком, и он привел меня сюда. Разве ты не видел? Он вошел прямо вон под тот камень. Его послала сама земля, Александр. Присанился Олег. Оскудела она кровью и силой после войны. И созывает честных и храбрых людей. Поселиться на ее просторах. Готов ли ты стать хозяином и верным слугой этой земли? Признать своими кровными братьями всех, кто откликнулся или откликнется на ее зов, и в доказательство правдивости своих слов выпить это зелье, что сделает тебя частью обитающего здесь народа. «Сие есть бесовское порождение и клятва бесовская», Перекрестился Кормчий. «Не стану я на этой земле селиться, у меня дом очи есть, семья моя и вера христианская». — Посему еду я прочь при первой возможности, как меня не проси? — Я не заставляю тебя, Александр. Я даю тебе выбор. — Но он мне не нужен, ведун. Коромчий чипа миновал круг из семи котлов и отправился куда-то за соседнее поле. Все-таки облом, щурясь на солнце, Выползла из-под овчины девушка. Ерунда. Первый блин всегда комом. Убирай тряпье, относи в сторону. А почему я должна делать женскую работу? Сворачивать постель, наводи. Ладно, я уберу, — перебил ее Середин. А ты пока подбрось дров, помешай зелье, разожди очаги, в которых после ночи углей не осталось, и поколи. Да ладно, ладно, не кипятись. Уберу, я сегодня добрая. Могу даже завтрак собрать, если ты скажешь, где у тебя жератва спрятана. Олег остановился, почесал в затылке. Он предполагал, что возле алтаря придется провести несколько дней, но, подумав о дровах, зелье, стоянке, про еду как-то забыл. Так я и знала. Вечно вы, мужики, на все готовое приходите. Ладно, схожу до города и стребую чего-нибудь. Овчины она и вправду скрутила, поднесла к завалу из срубленного накануне кустарника, сделала спутнику ручкой. Середин, набрав поленьев из высокой кучи, прошелся вдоль котлов, подбрасывая по два-три в каждый очаг. Ему был нужен напиток горячий, но не кипящий. За хлопотами прошло больше часа, и на дороге послышался топот. К алтарю несли сразу четыре десятка кочевников. Все из оставшихся следить за городом сотен. Олег приводрился, развернул плечи и замер спиной к камню. Молодые ануки распешились. Пробежали несколько шагов, сбавили ход, переглянулись. — Мы пришли за волком, — высказался один, а еще четверо сразу вытянули руки. Он нырнул туда. Его послала сама земля, достойные воители. Уже более уверенно произнес Олег. Оскудела она кровью силой после войны и, зазывая от честных и храбрых людей,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 ответил смуглолицый лица Янукер, чуть больше двадцати лет на вид с красивыми миндальвидными глазами. «Мы не откажемся от своих семей ради ничейной земли». Он оглянулся на своих более молодых товарищей за поддержкой, но они не торопились отвергнуть предложение главы войска. Возможно, кроме миндалеглазого бойца, Никто еще не успел обзавестись женами и детьми.